Глава 9. Заложники. Главная сложность любой операции по освобождению заложников высокий риск того, что террористы не пожелают умирать в одиночку или сдаваться, а начнут убивать. В нашем случае время поджимало, так что действовать пришлось с ходу. Тот факт, что я разок налетел на пространственные искажения, не означал, что мне нужно отказываться от одной из полезнейших способностей. И раз шопота нет, блинк, блинк, полёт небо таило угрозу, но до тех пор, пока я не поднимаюсь слишком высоко, мне ничего не грозило. Отсюда было видно как барьер, перекрывающий путь к центру острова, так и город, тянущийся вдоль побережья и море. зеленоватое море, у самого горизонта переходящее в черноту космоса. К сожалению, наслаждаться видами мне было некогда, и развернувшись, я устремился к своей текущей цели. Пленных держали в двадцатиэтажной башне, причём по информации Элендора, где-то на средних этажах, достаточно далеко как от основания, так и от вершины. Тем не менее, логично предположить, что основная масса охраны сконцентрирована на нижних этажах. На крыше находились двое демонов, но смотрели они больше вниз, на улицы, а я зашёл сверху со стороны солнца, что оставляло мало шансов меня засечь. Блин, на дозорных были неплохие доспехи, но в данном случае это им не помогло. Копье растекло шею левому сходу, его осушив и продолжая движение, я перехватил копье и вогнал в лицо его напарнику. Прокул Я довольно редко использовал третий навык школы семи камней, но сейчас он сработал идеально, позволив пробить голову насквозь вместе со шлемом. Внимание, вы получили 12 ОС. Внимание, вы получили 100 ОЗ. Убито 1414. Дела рухнули почти одновременно, но я успел не только удержать повисшее на копье тело, но и придержать первого демона, так что всё произошло практически бесшумно. Сейчас пригодились бы банши, но рабыни получили критические травмы, и даже извлекать их из карт было опасно. Лечить призрачные раны я не умел, так что придётся отложить этот вопрос до возвращения на землю. Как минимум, им потребуется хорошее питание. Василий, дозорные устранены. Начинайте, Леана. Принято. Сигнал отправлен. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы не привлечь внимания раньше времени. Призывать раба Аскар. Господин, облачайся в доспехи. Я кивнул на труп. Вроде вон те должны тебе подойти. Твоя задача стоять здесь со мной, изображая дозорного. Мы с ними не слишком похожи. С этим ничего не поделаешь. Если кто-то из старейшин просканирует здание, то важно, чтобы число совпадало. В случае смены караула это, конечно, не поможет, но пока я здесь, убить ещё пару демонов будет несложно. Я ожидал, что Аскар спросит, зачем ему тогда надевать доспехи, но вместо этого он просто склонился над трупом, освобождая тот от имущества. Отказываться от лишнего шанса на выживание герой не собирался. Есть что-то, что я должен знать? Мы заключили союз с Силендором, сообщил я, и сейчас с его помощью пытаемся освободить пленных игроков. Верховный лорд? разогнулся Аскар. Как он здесь оказался? Позвать мы, пожал я плечами. Его, как и других некросов, выдернуло из колодца забвения. Слышал о таком? Место заточения для бессмертных. Было бы лучше, если бы он там и сгинул. Не мне давать тебе советы, но если лорду будет выгодно, он предаст тебя так же, как предал нас. Такова жизнь, поторопись с доспехами. Я подошел к краю крыши и, посмотрев вниз, обнаружил, что отряд упомянутого лорда приближается к зданию. В первой версии плана я рассматривал вариант, по которому пойду с ними в качестве пленника, но тогда конвой пришлось бы уменьшить до минимума, иначе это выглядело бы неубедительно. Несколько демонов вышли навстречу, но спустя десяток секунд расступились, пропуская союзников дальше. Пока все идет неплохо, К сожалению, прямой связи с некросами у меня не имелось. В теории, я мог бы дать одному из стальных бессмертных статус героя и временно принять его в рейд, но не желал тратить время, уговаривая продать душу и перейти на тёмную сторону, так что не стал даже предлагать. Пусть сначала докажут, что достойны наших печенек. Не поможешь затянуть ремни? сказал Аскар. Одному довольно неудобно. Конечно. Минута тянулась за минутой, но всё было тихо, и это давало надежду, что некросы без боя доберутся до нужной точки. С учётом союзного статуса и преимущества в силе существовала некоторая вероятность, что им просто отдадут пленных и позволят без боя покинуть здание. Ну а если нет, то первый удар окажется нанесён изнутри, и у террористов не будет возможности перебить заложников. В этом случае моя задача заключалась в том, чтобы ударить врагам в тыл, помочь с эвакуацией и если всё пойдёт не по плану, обеспечить безопасность пленных. Похоже, началось Я и сам уже услышал звуки боя. Там оказался кто-то достаточно самоуверенный, чтобы встать на пути некросов. В окно вылетело тело одного из демонопоклонников. То был как есть условный знак. Леана, действуем по третьему сценарию. Мы выступаем. Василий, принято. Кажется, седьмой этаж. В любом случае, затормозить падение неудачник не сумел, и крик оборвался, когда он познакомился с камнями мостовой. Возможно, сектант ещё был жив, но это означало лишь то, что его добьют игроки, чьей задачей было зачистить тылы за некросами. Но ну, а я должен обеспечить безопасность пленных. Возвращайся. Метнувшись к Каскару, я дотронулся до него картой, отзывая обратно. Смысла оставлять здесь раба больше нет. О нашем появлении уже известно, и счёт идёт на секунды. погнали сканирование волна прошла через всё здание отпечатав в моём сознании местоположение всех, кто в нём находился как я и полагал наверху врагов было не так уж и много пленники в свою очередь находились не на десятом, а на одиннадцатом этаже и похоже с ними был лишь один охранник использовать блинк активировать мгновенную смерть да нет пёмря шобня шобня Демоны уже знали о нашем визите и, судя по шёпоту, подстраховались, но это ничего принципиально не меняло. Определив оптимальную точку, я разогнался и спрыгнул с крыши. Ненавижу падать. Полёт. Я замедлился и завис напротив стены. Если я правильно считал этажи, то должен находиться там, где примерно и нужно. Сканирование. За те секунды, что я потратил, демон, охраняющий пленников, не сдвинулся с места. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Судя по всему, ничего хорошего меня внутри не ждало, но это не означало, что я умру. Стоило мне отвлечься от гадания, как шопот тут же затих. Значит, мне просто не понравится то, что я увижу, и лучше туда не соваться. К сожалению, предупреждение ничего не меняло, отступать уже поздно. Выкручусь не в первый раз, и даже не в десятый, верно? В крайнем случае, воскресну. Рассечение Проём окна оказался затянут какими-то духовными нитями, но они должны были скорее предотвратить побег, чем помешать проникновению, и под ударом копья легко распались, пропуская меня внутрь. Оттолкнувшись ногой от подоконника, я прыгнул атакуя сидящего ко мне спиной демона. Возможно, это было нечестно, но в таких вопросах важен результат. Не получилось. Рука демона ушла за спину, нечеловечески изогнулась и перехватила древко, проигнорировав как силу, так и инерцию удара, словно на стену налетел. Нечто подобное я видел только раз, когда сражался с Герой в её храме. Значит, всплеск. Может, головой я ещё только оценивал ситуацию, но рефлексы были быстрее, и поток энергии вырвался из наконечника, уйдя дальше и ударив по телу. Судя по всему, демону это не понравилось, и я осознал себя летящим через весь зал. Палуд, извернувшись, я оттолкнулся от стены ногами и приземлился на корточки, тут же вскочив, и обнаружил, что мой противник медленно поднимается на ноги, доставая из воздуха огромный изогнутый меч, метра полтора. На вид весить этот гибрид катаны и стальной рельсы должен был килограмм 20, но после недавнего полёта в силе демона я не сомневался, и дело было не в мышцах, а в каркасе из духовной энергии. Внимание, связь заблокирована. Попытка отправить предупреждение не прошла, а спустя мгновение на меня обрушилось ментальное давление. Впрочем, подобные фокусы на меня практически не действовали. Проблема заключалась в том, что я узнал противника. Передо мной был не просто старейшина, а великий старейшина, дьявол династии крови. "Фоп", прорычал я, пытаясь найти выход. "Зави меня, хозяин", поправил он, "так же, как и твои соратники". Дьявол повёл рукой, показывая лежащих вдоль стен игроков. В абрике ожиданиям на них не было кандалов или верёвок, сковывающих магию, но вот выглядели они плохо. Порванная и окровавленная одежда, отсутствие конечностей и энергетическое истощение. Но ну а коврик, с которого встал сектант, и вовсе был шкурой золотой обезьяны. И пусть у меня у самого есть доспех из подобного материала, сейчас я испытывал не страх, а ярость. Он не настоящий, раздался в голове голос, это только клон. Как грубо, кажется, кто-то плохо усвоил урок. Он может использовать кровь. Дьявол небрежно взмахнул мечом, и сорвавшееся с клинка кровавое лезвие рассекло маап пополам. Причем, кажется, обезьяна даже не попыталась увернуться. Нет! Гор окутался молниями и рванув с места, практически мгновенно перенесся к Фобу. Тем не менее, это не помогло. Дьявол словно ждал чего-то подобного, и в точно выверенный момент взмахнул мечом, повернул его тупой стороной и встречным ударом отправил игрока в обратный полёт. Пролетев через весь зал, император громовых обезьян пробил стену и вылетел куда-то в коридор. Неплохой способ сбежать, если пережить удар и выбрать правильную стену, ту, за которой улица. Впрочем, мне подобный план не подходил. Активировать глаз нитхёга ложный бессмертный клон. Описание: существо, несущее в себе рулю сознания и частицу силы изначального тёга. Статус: крайне опасен. Условно съедобин. Несколько запоздалый шаг, но я не мог поддерживать несколько взглядов одновременно, отдавая в бою предпочтение духовному зрению. Теперь же я точно знал, что передо мной действительно всего лишь клон, а не изначальное тело. Впрочем, даже если так, просто не будет. Посмотри на них. Печальное зрелище. Их не сковывают веревки, но никто из них не попытался оказать помощь союзнику. Кто знает, возможно, он еще жив. провокация. Совершенно очевидно, что если кто-то попробует возмутиться или подать голос, то станет следующей жертвой. Вопрос: чего дьявол этим добивается? Ну ты и сволочь. Это да, есть такое. Но будем считать, что я тебя не слышал. Клон поковырял мизинцем в ухе. Было бы слишком расточительно убивать носителя полезной способности из-за мелкого оскорбления. «Знаешь, пожалуй, наш разговор пошел как-то неправильно. Нет смысла делать из тебя обычного раба. Как насчет того, чтобы стать гостевым старейшиной династии крови? После того, что ты сделал?» «Просто демонстрация силы», — улыбнулся дьявол. «Присоединившись ко мне, ты получишь власть, богатство и, если хочешь, даже этих рабов. Можешь оставить их себе, перебить или отпустить, никто не скажет тебе ни слова». Кнутый пряник. Сначала дьявол продемонстрировал силу и жестокость, а теперь предлагает путь к спасению. Впрочем, раб или гостевой старееше, на разница будет лишь в материале, из которого изготовлена клетка. Предлагаешь остаться в башне навсегда? Понимаю, звучит не очень приятно. Но вряд ли внешний мир может дать тебе то, чего нет здесь. Пройдёт пара сотен лет, и ты забудешь о прошлом. И что я должен сделать взамен? доказать свою искренность. Для начала посвети меня тьме, затем помоги разобраться с некросами. Ну, что скажешь? Конечно, я не мог пойти на такую сделку, но ведь можно сделать вид, что согласен, выигрывая возможность повернуть ситуацию в свою пользу, наделить клона системным статусом, а затем отправиться к некросам и, выбрав момент, попытаться нанести удар в спину. Но кто сказал, что это сработает? Слона едят по кусочкам, и, получив имя, клон-фоба не начнет мне доверять. Скорее поставит новые условия, которые заставят поступиться чем-то важным, и в случае отказа не просто убьет пленных, а осушит их, став сильнее. Нет, раз уж я выступаю в качестве приманки, то ни к чему уменьшать свою ценность». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Решение было принято, но на этот раз шёпот не пугал, поскольку моя гибель была частью плана. Сканирование. Не вмешивайтесь. С учётом того, кто мой противник, требовать от союзников помощи означало лишь усугублять ситуацию. Пусть лучше сражаются те, в ком заведомо нет крови. Внимание. Пространство заблокировано. Отступление. Дьявол рванулся ко мне, явно осознав, что переговоры провалились, но его скорость уступала силе. И это давало мне возможность спастись. Чтобы вырваться, потребовалось не только опустошить резерв, но и обратиться к хранилищу импланта, но в итоге внимание. Блокировка пространства пробита. Внимание. Вы попали в зону пространственных искажений. Вновь вспышка боли, но на этот раз я был готов к последствиям, а потому вывалился на несколькими этажами ниже, изрядно потрёпанным, но в сознании. Такое чувство, что меня пропустили через мясорубку. Активировать мгновенную смерть. Внимание, вы погибли. Активирована способность Бак. Приготовьтесь. Ставки сделаны. В определённом смысле битва напоминала стратегическую игру, в которой требовалось наилучшим образом использовать имеющиеся навыки, ресурсы и возможности, и далеко не всегда идти оптимальным путём было просто, ведь платить приходилось болью, кровью и смертью. Причём не только врагов, но и друзей, а порой и своей собственной. Пусть я уже привык умирать, но каждый раз, находясь в пустоте, не был полностью уверен, сумею ли вернуться. Ведь несколько секунд, пока шло воскрешение, я оставался беспомощен. Осталось 3 2 1. Открыв глаза, я обнаружил себя лежащим у подножья лестницы в окружении покрытых свежей кровью некросов. Впрочем, сейчас я был рад их видеть. Обновление Спустя мгновение ключевые навыки вновь оказались доступны к использованию, а здоровье и резерв восстановились, сделая меня полностью готовым к схватке. По телу пробежала знакомая дрожь, явный признак того, что кто-то просканировал здание. Похоже, отпускать меня так просто клон не собирался. Меня преследуют. Приготовьтесь. На лестнице будет слишком тесно, кивнул Илендор. За мной сканирование. Меня дёрнули за плечо, поднимая на ноги, и я побежал на ходу, переходя в боевую форму. Отступая, я рассматривал несколько сценариев, и сейчас всё похоже развивалось по наиболее оптимальному. Фоп не остался в комнате и не стал убивать пленных, решив не ограничивать себя выбором между журавлём и синицей. Говорят, обычно подобная жадность плохо кончается. Василий, не лезьте сюда. Внимание, связь заблокирована. Судя по всему, дьявол не рискнул переместиться следом, понимая, что я могу сбежать, а предпочёл восстановить блокировку. Спустя несколько секунд мы оказались в довольно просторном зале, где наш отряд мог реализовать численное преимущество. Держи, засунув руку в сумку, я вытащил один из посохов и бросил его лорду. У тебя нет ещё восьми? Нет. Посохи были довольно тяжёлыми, не влезали в инвентарь, а потому большую часть из них я обменял на сердца, а при себе держал всего 3. И если телепортирующим я мог поделиться, то блокирующий пространством не пригодится самому, а управляющий посох мне лорд потом добровольно обратно не отдаст. Не стоит вводить и так не самого надёжного союзника в искушение. "Жаль", кивнул Илендор. "Приготовиться". Ожидание продлилось недолго. Спустя пару секунд раздался грохот, с потолка посыпались обломки, а затем в пробитую дыру прыгнул дьявол. Позёр. Активировать разгул. Мир замедлился в преддверии битвы, позволяя лучше оценить ситуацию. И надо признать, даже в своём оптимальном виде она выглядела не слишком-то вдохновляющей. А это уже интересно, произнёс Фоб, положив клинок на плечо. Решил предать меня, Элендор? Или, возможно, привёл ко мне ценного раба. Судя по всему, попытку вбить между нами клин дьявол сделал рефлекторно, поскольку выглядела она крайне неубедительно. В худшем случае Илендор использовал меня для того, чтобы сражаться с опасным противником, но даже такой вариант весьма сомнителен. С чего бы ему идти на подобный риск? И в любом случае выяснять отношения сейчас уже поздно. Ты не справился даже с одним, раздался в голове голос лорда «Неужели младшему нужна помощь?» «Издеваешься?» – парировал я. «Это клон Фоба. Если покажешь, как нужно, то я легко признаю тебя старшим. Готов?» «Начинаем!» На первый взгляд, если потянуть время, то оставшиеся без присмотра пленники могут сбежать, но в их состоянии далеко они не уйдут, зато может подойти подкрепление, и тогда трупов станет гораздо больше. «Активировать временной барьер!» Барьер закрыл с собой весь зал вплоть до стен. всё решится здесь, и если мы проиграем, оставшиеся снаружи игроки разделят нашу судьбу. Следующим ход сделал Илендор. Девять мечей взлетели и ударили по дьяволу с разных сторон, пытаясь пробить насквозь, но остановились, не в силах преодолеть его защиту, а затем развалились на осколки и со звоном осыпались. Следом, отставая всего на секунду, атаковали рядовые некросы. На этот раз Фоп не стал ждать на месте, рванулся вперёд, и двое из них, вставших у него на пути, оказались разрублены пополам вместе с мечами. Как и я недавно, с воицей льдью дьявол выбрал лидера. Осторожно. Илендор вскинул посох обеими руками и сумел заблокировать обрушившийся сверху клинок и не только устоять на ногах, но и перейти в атаку. Сейчас Трое лордов, имена которых я так и не выяснил, воспользовались шансом, атаковав дьявола в спину, и на этот раз он не смог увернуться, точнее, не успел. Похоже, не учтя тот факт, что не только он умеет блокировать пространство, мечи вновь взорвались, но теперь куда позже, уже войдя в тело, назад. Приказ запоздал, сам Элендор успел отскочить, а вот двое из лордов с ходу лишились головы. Последний успел пригнуться, но это его не спасло. Клинок описал петлю и обрушился сверху, не оставляя шансов. Тот факт, что перед ним сталь, а не кость, он просто игнорировал. "Осторожнее", предупредил я. "Похоже, у него системный клинок". Тем не менее, это стало началом конца. Некрасы не давали дьяволу передышки, без колебаний жертвуя собой ради того, чтобы нанести врагу новую рану, и тот факт, что от ответных ударов они тоже несли потери, никого не смущал. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! Элиндор больше не атаковал, а просто стоял, сжимая посох, не давая дьяволу уйти. Тот, в свою очередь, отчаянно сопротивлялся и, покрывшись десятками ран, сумел пробить блокировку и переместился к выходу. Сейчас Блинк угадал. Для того, чтобы сломать нашу блокировку, дьяволу пришлось отказаться от своих собственных, что позволило мне оказаться рядом с путём гновене. Наложение роску. И взмах тяжёлого копья, в который я вложил все свои силы, несмотря на огромное сопротивление, отсёк дьяволу левую ногу. Взревев, тот опёрся на свой меч, используя его в качестве посоха, а выливавшаяся из раны кровь превратилась в копье, которое выстрелило назад и пробило меня насквозь. Вспышка боли. Блинк. Внимание. Вы попали в зону пространственных искажений. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! Я вывалился в углу зала, но сознание уплывало, давая понять, что пророчество вскоре сбудется, но я мог ему немного помочь. Активировать мгновенную смерть. Внимание, вы погибли. Активирована способность БК. Приготовьтесь. Ошибка. Мне казалось, что клон не захочет меня убивать, но в критической ситуации он без колебаний нанёс смертельный удар и вряд ли рассчитывал на то, что я выживу. Осталось 3 2 1. Внимание, временной барьер разрушен. Как я и думал, барьер не остановил клона, и схватка перенеслась в коридор, где некросам было гораздо сложнее атаковать с нескольких сторон. Тем не менее, её исход был уже предопределён. Активировать боевую форму. Д, да. Леана, мы на подходе. Василий, не лезьте, тут слишком опасно. Бросаться в толпу некросов, рискуя получить от союзников, было глупо, так что, оценив перспективы, я посмотрел на потолок. Полёт Пробитая клоном дыра привела меня на девятый этаж, и пробежав по коридору, я оказался практически у лестницы. В сторону двоих демонов, оказавшихся там, я воспринял как досадную помеху, едва не поплатился за это, когда они совместно заблокировали выпад моего копья, а затем попытались всадить с двух сторон по огненному шару. Щит маны. Отпустив оружие, я отскочил назад, чувствуя, как по позвоночнику пробежал холодок, а в груди разгоралась ярость. Привыкнув к шёпоту, я едва не подставился. Возможно, они не убили бы меня, но смог бы я и дальше сражаться. Судя по всему, мне не повезло наткнуться на двух опытных воинов, привыкших работать в паре. Молния, молния, молния, молния, молния. Первые удары демоны сдержали, но после третьего начали отступать, а пятый продавил их защиту. Один из них согнулся, получив заряд, а второй бросился на меня, пытаясь прикрыть напарника. Приняв его удар на щит, я оттолкнул врага в сторону и прыгнув вперёд, добил Кантожинова. Внимание, вы получили 12 оЗ. Внимание, вы получили 510 оЗ. Убито 415. Не слабо, больше, чем я ожидал, но меньше, чем давали за старейшин раньше. Я повернулся, ожидая, что придётся отражать удар, но второй демон решил не сражаться, а бежать. Молния Заряд был быстр, но недостаточно точен, и демон сумел скрыться за поворотом. Отпускать его не хотелось, но сейчас у меня были другие, более важные дела. Сканирование. Наверху всё было в относительном порядке. Клон не стал убивать пленных, а значит, они подождут. Подхватив копьё, я бросился вниз по лестнице, но когда оказался этажом ниже, всё было уже кончено. Клон был силён, но до младшего бога не дотягивал, и стальные бессмертные просто завалили его телами. Правда, к концу этой битвы на ногах осталось всего 9 рядовых некросов и трое лордов, включая Илендора, уже успевшего присвоить трофейный клинок. Ты знал, кто будет нас ждать? Нет, младший, отозвался лорд. Кто мог предположить, что Фоп оставит здесь клона? Создать подобного не так-то просто. Вы вернись чуть иначе, и мы все бы здесь полегли. Звучит убедительно, кивнул я, но мне не очень понятно, почему я стал младшим. Считаешь, что справился самостоятельно? Всего лишь пошутил, брат Василий исправился союзник. Теперь, когда мы прошли через такую схватку, я могу считать тебя равным с чистой совестью. Если бы ты не поставил барьер и не отсёк ему ногу, то этот ублюдок наверняка бы сбежал. И сейчас он тут лишь потому, что ослаблен, а я держу пространство. Кстати, за посох тоже спасибо. Я рассчитываю получить посох обратно. Почему вы не добили его? Дьявол всё ещё дышал. Всё его тело было покрыто ранами, а конечности превратились в разные длины обрубки, но не похоже, чтобы он собирался умирать. Потому что Элендор не дурак, ответил сам клон. Пусть вы победили, но не можете меня убить. Передача голоса была не идеальна, и пусть и обеспечивала конфиденциальность, её можно было перехватить. Правда, на практике мало кто был способен провернуть подобный трюк. Серьёзно? усомнился я уже вслух. А если я возьму копьё и ударю тебя в сердце? Ладно, ты прав. Вы можете меня убить, но не посмеете это сделать. Если мы убьём клона, то изначальный Фоб это почувствует, пояснил Элендор. После чего, скорее всего, бросит все дела и придёт мстить. Сам понимаешь, ничем хорошим это не закончится. Верно, согласился клон. Так что бегите, пока есть такая возможность. Тебя не спросили, ответил я. А просто так он с ним связаться не может? Если бы мог, то мы уже были бы мертвы. Я повернулся на звук приближающихся шагов, но на этот раз нас посетили не демоны, а игроки моего рейда. И это при том, что я не отменял приказ держаться подальше. Леана, извини, тебя было плохо слышно. «Вы вовремя!» – вздохнул я. «Пленные наверху, проверьте, как они, подлечите и обеспечьте безопасность. В здании все еще остаются враги, но если им хватит ума не лезть, то пусть живут. Через пять минут нас тут быть не должно». «Понятно», – кивнула ли она. «Наверх!» Я проводил игроков взглядом, убедившись, что пока обошлось без потерь, и вернулся к проблеме клона. «Может, убить его и нельзя, но помешать сбежать или как-то навредить вполне способны». Сиф рядом, я достал из инвентаря ошейник и браслеты. Ты взорвёшься, если я их на тебя надену. Нет. Но ну, а статусе гостевого старейшины ты можешь забыть. Договорились. Я защёлкнул ошейник и перешёл к конечностям, подгоняя браслеты под обрубки. Держались они, правда, не очень надёжно, но придавали определённую уверенность. Так-то лучше. Кстати, он случайно не может покинуть тело и избежать в виде зарождающейся души? Не думаю, ответил Элендор. Если бы мог, уже бы сбежал. Этот клон похож на нас. В его теле находится артефакт, содержащий заключённую в нём душу одного из бессмертных. Фоп наложил поверх неё слепок своей личности, но она довольно нестабильна. Ты можешь извлечь сердце. Тогда я сразу взорвусь. Ответил сам клон: "И те артефакты, что ты на меня нацепил, мне в этом ничуть не помешают. Как не помешали в очередной раз нас подслушать. Плохо. Конечно, я легко уйду от взрыва, заведомо узнав об угрозе благодаря шёпоту, но что если следом заявится настоящий ФОП? После того, как мы едва справились с копией проверять не тянуло. Впрочем, этим варианты не исчерпывались. Может, просто заберём его с собой? Мысль неплохая". Согласился Элендор. Наличие такого заложника может заметно облегчить наш путь. Но согласится ли он выступать в таком качестве? Не сработает, вставил Клон. Ваши товарищи очень злы на меня, так что в конце пути вы в любом случае меня добьёте. Только попытайтесь, и я клянусь, я взорву свою душу. Тогда почему ты не сделаешь этого прямо сейчас? Я бессмертен, а в жизни бывают как победы, так и поражения. Сегодня вам повезло больше, так к чему умирать ради никчёмной мести? Месть нужна живым, а не мёртвым. Мёртвым на всё плевать. Внимание, получено задание испытания верности. Ранг F, тип испытания прописание. Позаботься о том, чтобы клон умер, а я позабочусь о том, чтобы это сошло тебе с рук. Награда за ваше отношение с Ишкуром будет повышена, и Шкур поможет вам пережить последствия. Индульгенция. Наказание вариативно. Внимание, срок миссии ограничен. Осталось 1 час. Я мысленно поморщился, покосившись на таймер, но никак не прокомментировал задание. Даже если я решу добить Фобос, сделать это необходимо внезапно, так чтобы клон не успел осознать, что его угрозы больше не работают. наложить метку. Одно из свойств активного сканера позволяло отслеживать врагов, и сейчас было не лишним им воспользоваться. Если клон и почувствовал случившееся, то никак не отреагировал, и пока метка на нём, найти его проблема и не станет. Ладно, мы поняли, тебя трогать не стоит, вздохнул я. В таком случае, ответь на мои вопросы, и мы расстанемся друзьями. Это вряд ли, но спрашивай.